Глава третья «Ну, брат, правду ли я сказал д а в е ч и нашему велимудрому господину-ключнику в Ишате, что не след пускать сюда всякую челедь? Слышишь, как расшумелись на заднем дворе, словно в услада в день хмельные посадские бабы? Эк они орут, проклятые!» Так говорил ненавистник всякого веселья безобразный Садко, подходя с одним из своих товарищей к службам, которые, составляя задний двор княжеских палат, примыкали к обширному огороду. В самом деле, село Предиславино, как мрачная и безмолвная темница, давно уже не оглашались кликами радости и веселья, которые раздавались в эту минуту в застольной дворцовых служителей, битком н а б и т ы й холопами, стрепухами и всем рабочим народом села Предиславино. Но кто возбуждал эти радостные восклицания? Отчего подымался по временам громкий хохот? Отчего и седые старики, и угрюмые старушки ухмылялись, а молодые работницы умирали с осмеху? Торопка Голован пообедал, и, выпив чары две крепкого вина, попивал песни удалые и рассказывал свои потешные сказочки. Он сидел за столом, Кругом него теснилось человек сорок слушателей. Те, которые были от него подали, стояли на скамьях, чтобы видеть через головы других лицо рассказчика, коего ужимки, кривлянья и выразительная пантомима возбуждали более самих рассказов и песен веселость всей толпы. «Эй вы, удалые молодцы с проседью!» — говорил Тароп, Посматривая на пожилых служителей, которые разине рты слушали его росказни. «Есть про вас у меня сказочка. Ее старики былью зовут, А в Великом Новгороде, кто назовет ее небылицую, Тот береги свою буйную головушку и в народ не показывайся». Мне рассказывал ее ученый кот, а лиса подсказывала. «Слушайте же мою быль, люди добрые, и молодицы, и красные девицы». — А ты, бабушка, — промолвил тороп, обращаясь к одной семидесятилетней старухе, — на молодца не заглядывайся. Слушать-то мои сказки слушай, а из-под тишка мне не подмигивай. Общий хохот прогремел по застольной, а старушка, засмеясь вместе с другими, закашлялась и проговорила ухмыляясь. — Ах ты, озорник, озорник, пострел бы тебя взял, да этак с тобой животики надорвешь. Тороп, помолчав с полминуты и насладясь вполне успехом своей затейливой шуточки, продолжал. Начинается сказка от сивки, от бурки, от в е щ и каурки, от молодецкого посвяста, от богатырского поезда, а это, братцы, не сказка, а присказка, а сказка впереди. Слушайте! Как во славном городе с л а в е н с к е близ озера Ильмера, На крутом берегу реки Мутной жил-был сильный могучий князь Словен. Огромил все страны полночные, воевал б и а р м и ю и обладал землею Ижорскую. Ему платили дань и чуть белоглазая, и весь бессапожная, и присылали дары с богатой Карелии. Вот он жил д да о поживал и прижил с женою своею Шалоную двух сыновей. Старшего звали Волховым, и когда он подрос и выровнялся, то стали ему низкие чертоги родительские, и не было ему дверей ни для входа, ни для выхода. Он рос не по дням, а по часам, и вырос со сну добрую. Вот однажды, не спросясь у батюшки, не простясь со своей матерью, он у ш ё л в Лукоморье дальнее, и когда обучился там всякому чародейству, то, воротясь назад... построил себе городок близ урочища п и р е н ь и и засел в этом городе, как на перепутье дикий зверь. Не было проезда конному, не было прохода пешему, и на реке Мутной, которую прозвали с тех пор Волховом, ни одна лодочка не показывалась. Сын княжеский в образе змея скрывался в глубоких омутах, топил суда и пожирал бедных плавателей. Но словом такого чародея л ю т о в а не видно было ни на Руси, ни в стране югорской. А слыхали ли вы, братцы, об этой поганой стороне? Там живут люди-самоеды, злых кудесников несметное число. Все старухи в Бабу-Ягу веруют, и так же, как они по осенним ночам, без коней и безуприжи разъезжают и катаются в ступах по лесу.